Глава 13. Краденая смерть. Длинные полутемные коридоры. Замшелые стены, лужи на выщербленном полу. Такие же кросоловки за толстыми решетками через каждые пятнадцать шагов. Все до единой пустые. Годилот шел впереди своего конвоира, напоминая себе, что ему в любом случае сейчас хоть что-то объяснят, однако... Где-то в глубине души, где живет примитивная мудрость поколений, куда не заглядывает логика, сидело чувство, что все чертовски скверно, если сейчас его выведут прямо в тюремный двор к эшафоту, он ничуть не удивится. Но вот несколько крутых ступеней отчитали повороты: солдат распахнул перед шотландцем массивную дверь, закругленную сверху. Гадилота ввели в длинную комнату с низким потолком, под которым из узкого будто бойница окна нехотя брежил скупой дневной свет. Два факела ярко пылали на стенах. В углу гадилот увидел печь, в которой плясало щедрое пламя. На каменном подклете были разложены инструменты неясного назначения, поневоле вызвавшие у Кирасира желание отвести глаза. Под самым потолком виднелся мощный ворот с намотанной толстой веревкой. Однако на него шотландец почти не обратил внимания он никогда прежде не видел дыбу и не знал назначения этого грозного орудия. За длинным столом шотландца ждали двое. Седой писарь в неизменной доминиканской рясе и уже знакомый ему монах с покрытой клобуком головой. Отчего-то Гадилот был уверен, что именно этот клирик вчера сидел напротив него в лодке. Мальчишка вошел и встал напротив стола. Руки связаны, колет измята, ясные карие глаза смотрят спокойно и выжидательно. Он и правда спал, иначе глаза были бы красны от дыма и усталости. Мерно взблескивают на груди пуговицы в такт дыханию. Не боится. Отец Руджера почувствовал прилив раздражения. Он допустил ошибку, оставив мальчишку на ночь в камере. Доминиканец имел дело с множеством арестантов и отменно разбирался в их нехитрой психологии. Проще всего с напуганными и плачущими людьми. Их нужно допрашивать немедленно, пока паника лишает их осторожности, и они говорят, говорят безумолку, клевеща на себя и других. И монаху остается лишь отделить зерна смысла от плевел пустой болтовни. Попадались и другие, те, что шли в крепость с поднятой головой, уверенные в своей невиновности или даже безнаказанности. Их Руджер оставлял на ночь поразмыслить, ненароком забывая заменить погасший факел. Глухая тьма и полное одиночество в замерзшем времени — Обычно деморализовали упрямцев, и на утро те были не в пример податливее. Вчера юнет сидел в лодке напротив Руджера, и монах видел, что лоб аристанта сухо, дыхание ровно. Но похоже, что и тишина темницы ничуть его не впечатлила. Что ж, хорошо. Руджера всегда нравились крепкие натуры, как отличному лютнисту нравятся замысловатые пьесы. Несколько минут протекли в тишине только печь мерно потрескивала горящими дровами, до да снаружи доносился едва различимый рокот волн. А потом монах выпрямился и откинул клобук. Гадилот молча смотрел в незнакомое лицо. Узкое, суровое, тонкогубое. Оно казалось нарисованным на фоне бурой растрескавшейся стены, и оттого еще более диковинно выделялись на нем большие глаза. внимательные, беспокойные, приковывающий взгляд. Левый был темно-карим, правый — светло-ореховым. Керосир все еще с невольным удивлением всматривался в эти необычные глаза, доминиканец придвинул к себе тонкую стопу каких-то листов и промолвил спокойным низким голосом. «Арестованный, назовите свое имя, возраст и род занятий». Шотландец ответил, стараясь говорить так же невозмутимо. «Гадилот Хьюго Марк Рорк, 17 лет, рядовой гарнизоны ныне покойного графа Оттавио Кампано». Монах кивнул писарю. Арестованный. Подтверждаете ли вы, что прибыли в Венецию около двух недель назад из графства Кампану? Да. Подтверждаете ли вы, что вещи, найденные в вашей комнате при аресте, принадлежат вам? Да. Подтверждаете ли вы, что четыре дня назад нанесли визит в канцелярию церковного суда, где оставили письменное донесение о нападении на графство Кампана? Да. Подтверждаете ли вы, что все факты, перечисленные в нем, изложены вами добровольно без стороннего принуждения или наущения? Да. Вы прибыли в Венецию один? Нет. С кем же? Со случайным попутчиком. Имя? Джузеппе. Фамилия? Не знаю. Звание? Подмастерье. Возраст? Мой ровесник? «Вы упоминаете, что застали графство разоренным, вернувшись из отлучки?» «Где вы пребывали?» «В Тревизо». «С какой целью покидали графство?» «Имел поручение от командира о закупке арбалетной тетивы». «Вы вернулись в срок?» «Нет, задержался на сутки». «Вы видели тело графа Кампану?» «Нет, наверное, оно осталось в сожженных покоях». Руджера пролистнул стопу и вытянул за уголок хорошо знакомый гадилоту исписанный лист. «Итак, в своем донесении вы утверждаете, что земли графа Оттавио Кампану подверглись атаке». Монах сделал паузу, просматривая документы, затем брови его чуть приподнялись. «Вы занятный рассказчик. Живо написано, с огоньком. Итак, деревни и посевы были выжжены с чудовищной жестокостью, но жертв почти не приключилось». «Замок же разорен дотла, и в нем все истреблены под корень. Ворота не взломаны, на трупах нет колотых ран, тел нападавших вы не нашли. Черепа всех убитых раздроблены тяжелыми предметами. Единственный уцелевший, встреченный вами, уверял, что на графство налетела орда безмолвных огненных демонов». Доминиканец оторвался от листа и поднял глаза. «Это по меньшей мере странная история, если не сказать... неправдоподобная». Гадилот машинально облизнул губы. Да, Святой Отец, вы правы. Именно поэтому я так надеялся на расследование. Обвинитель промолчал, глядя на арестанта, словно ожидая, что тот что-то добавит, а затем сухо заговорил вновь. Также вы утверждаете, что на замок был совершен вооруженный рейд, в доказательство чего представляете Ланцкнехтский шлем одного из якобы нападавших. А чего же вы обратились в патриархию, а не в канцелярию военного трибунала? потому что ходатайство от рядового там даже не примут», — хмуро пояснил Гадилот. «А перед Богом все равны. По крайней мере, так меня учили». Руджера помолчал, глядя во вспыхнувшее лицо шотландца, а потом спокойно промолвил. «Перед Богом? Безусловно, но между ним и вами стоят люди, что существенно все осложняет, не так ли?» Однако я готов помочь вам с установлением справедливости, которой вы ищете, если вы, в свою очередь, поможете мне». Он слегка подался вперед и четко вымолвил, словно припечатывая каждое слово ладонью. «Известно ли вам, юноша, что семья Кампана подозревалась в занятиях оккультизмом и еретическими науками?» Годилот, только что готовый защищаться, на миг растерялся, но тут же попытался взять себя в руки, похоже... Вот оно. Монах доселе просто старался его разговорить. Надо успокоиться и не нагородить лишнего. «Доподлинно неизвестно, святой отец», — обтекаемо ответил он. «То есть известно, но недоподлинно. Запишите, брат Лука. Из каких же источников вы все же черпались и сомнительные сведения?» Глаза, будто взятые из двух разных лиц, прищурились, а Годилот отрывисто парировал. Порядочному человеку не пристало считать голословной сплетни за кружкой сведениями Святой Отец. Хорошо сказано, юноша. Керосиру показалось, что уголки и тонких губ дрогнули. Итак, вы слышали о еретических увлечениях вашего сеньора, но не придали этому значения. Запишите, брат. Гадилот снова почувствовал замешательство. Он не сказал ничего значимого, а въедливый монах, мозаика и, переставив его слова, вывел из них нечто другое, и, похоже, «Это вовсе не в его пользу. Черт. Монах продолжал. «Кто был духовным пастором дома Кампану?» «Отец Эрнеста Альбинони». «Вы хорошо знали его?» «Да, он был моим учителем». «Чему вы у него обучались?» «Поначалу грамоте, а потом основам некоторых наук». «Каких же?» «Эвклидовой геометрии, истории, естествознания». «Зачем наука наемному солдату?» Но. Отец Альбино не говорил, что я понятлив и способен к учению, и что гибкость ума и его склонности нужно развивать. Инквизитор неопределенно повел бровями. С этим трудно поспорить. Был ли у вас доступ к его библиотеке? Да, но я не часто ею пользовался. Большая часть книг пастора была на неизвестных мне языках. Обучал ли пастор других отроков в графстве? Не знаю, возможно. То есть в замке лишь вы были отмечены его особой благосклонностью. Да, пожалуй. Уважаем ли он был в графстве? Весьма уважаем, святой отец. Наш пастор был настоящим слугой Господа и утешителем каждого страждущего. Вот как. И это вы говорите о личном духовнике того, кто занимался колдовством и алхимией? О, нет, святой отец, все не так. Оккультные науки изучал покойный граф Витторе. «Пастор Альбино не появился в замке уже при младшем графе, а тут никогда...» Кирасир прикусил язык, но было поздно. «Превосходно! Вы подтверждаете, что знали о богопротивных занятиях графского дома Кампану». Монах потер сухие узкие ладони, а писарь истово заскрипел пером. Шотландец перевел дыхание. «Болтливый дурак! Нужно было постараться выкрутиться!» «Святой отец, когда погиб граф Витор, меня еще не было на свете. Я ничего не могу утверждать и снова повторяю, все это досужие разговоры. Пастор же Альбинони был благочестив и кроток. Он единственный смог утешить графа Тавио, скорбевшего по брату». Доминиканец приподнял брови, складывая пальцы под квадратным подбородком. «Что есть утешение для родных усопшего?» «Уверенность в том, что душа его прибудет в обители Господа нашего, обретя спасение». То есть, по вашим словам, благочестивый пастор Альбинони сумел убедить скорбящего графа Кампано, что душа его брата, еретика, чернокнижника и самоубийцы упокоится с миром в объятиях Христовых. Это вы называете наставлениями истины вослуги Божьего. Годилот едва не зарычал. Любые его слова выворачивались наизнанку этим разноглазым крючкотвором. «Я не говорил и этого, святой отец. Пастор лишь сумел вывести графа из черной меланхолии, губившей его. Сеньор очень терзался о брате». «Верно», — подался монах вперед, опираясь на стол. «О великом грешнике пристало терзаться, а вот истинному слуге Господа не пристало убеждать родных сего богохульника утешиться и оставить молитвы о спасении заблудшей души». Шотландец осекся, тяжело дыша. «Похоже, его загоняют в угол». Зачем? чего пытаются добиться. Обвинитель же вдруг мягко покачал головой. «Вы преданы своему наставнику, юноша, это похвально. Но считаете ли вы правильным хранить верность учителю, что попирал сами основы писания?» Гадилот сжал зубы, а потом произнес. «Если бы никто не считал правильным хранить верность гонимому учителю, само писание было бы куда короче». Руджера долго молчал, глядя Керосиру в глаза и словно пытаясь в них что-то разглядеть. А затем медленно заговорил, будто давая арестанту время осмыслить каждое слово. «Вот мы и подошли к сути, гаделот. Вы много говорили об отце Альбиноне. Из ваших, только ваших слов я заключаю, что он был вашим единственным наставником. Что вы горячо почитали его». Безоговорочно верили ему во всем и никогда бы не предали его доверия. Я... прав? Окончательно запутавшись, Гадилот ответил не сразу. Но инквизитор ждал, и керасир не без вызова отсек. Да. Руджеро кивнул без тени иронии. Запишите, брат Лука. Арестованный подтверждает, что является учеником и последователем отца Эрнеста Альбинони, а стало быть, и его убеждений. Шотландец нахмурился. Разговор все дальше уходил в какие-то странные тревожные дебри. «Я так и не понимаю, святой отец», — почти резко сказал он, — «в чем вы меня обвиняете?» Монах неторопливо и аккуратно выровнял стопу листов, все так же не отводя от арестанта глаз. «Годилот», — неожиданно мягко проговорил он, — «ответьте правдиво на один вопрос. Просто ответьте правдиво, как бы вам тяжело это ни далось. Поверьте». «Это в ваших интересах», — он сделал долгую паузу. «Это вы убили отца Альбинони?» Шотландец онемел. Он молчал, потрясенно глядя на обвинителя, краем сознания понимая, что сейчас придется что-то отвечать, но слишком ошеломленный этим невообразимым обвинением. «Постойте», — пробормотал он, — «это... господи, но это же...» Подросток перевел дыхание, вдруг осознав, что ему толком нечего противопоставить. «Святой отец», — продолжил он тверже, — «я не понимаю, как навлек на себя подобное подозрение, но если бы я убил его, своего учителя, перед которым преклонялся, зачем бы я побежал хвалиться этим в патриархию?» Руджера долго молчал, а затем поднялся, обошел стол и встал напротив Гадилота. «Друг мой, успокойтесь». «Если захотите, я отошлю писаря, и мы побеседуем наедине», — все так же мягко промолвил он. «Я говорю сейчас с вами не как обвинитель. Все слишком сложно и серьезно, чтобы меня сейчас заботили людские законы. Мне очень нужна правда, гадилот. А вам очень нужна помощь. Не отрицайте, ведь именно за ней вы и пришли в патриархию». «Я пришел не за помощью», — сухо отрезал юноша, Поневоле ли еще больше растерявшись от доверительного тона инквизитора. Я искал правосудие и ни словом не солгал в своем донесении. Вам, наверное, нужен виноватый, а я удачно оказался под рукой. Но вам не запугать меня настолько, чтобы я оговорил себя вам в угоду». Руджера обезболвно смотрел рестанту в глаза, но на сей раз цепкий пристальный взгляд показался Гадилоту усталым. Грустно. Вдруг словно не в попад обронил монах. Мы, слуги Божьи, были призваны беречь души мирян и заботиться о них, но из учителей и братьев мы превратились в судей и палачей. И теперь вместо доверия мы внушаем страх. Нам лгут, нас опасаются, хотя именно к нам должны идти самыми горькими своими бедами и ошибками. А значит, мы не справились со своей задачей». Гадилот, вы понятия не имеете, сколько раз я надеялся, что арестант, стоящий перед этим самым столом, протянет ко мне руки и скажет, «Помогите мне, отец, выслушайте. Я запутался. Защитите меня, я сам не умею». Я почувствовал бы в такой миг, что Господь за что-то простил меня. Но нет. От меня ждут лишь и, боясь меня, забывают бояться сатаны. Так ребенок, заблудившись в лесу, плачет из-за того, что его будут бронить родители, и не слышит двое волков. Монах умолк, отводя глаза к огню печи, и шотландец ощутил, что только сейчас от этих странных откровений ему становится всерьез страшно. Руджера же вновь взглянул на Гадилота. Я попытаюсь помочь вам. Вы наверняка играли в кубики в детстве. Представьте, я тоже. Так давайте сыграем. Итак, первый кубик. Вы находите в пастыре то, чего не сумел дать вам отец. Пищу для ума, души и совести. Вы любите его со всем пылом верного ученика. Блажен учитель, заслуживающий это счастье. Кубик второй. Вернувшись из своей отлучки, вы попадаете на руины родного дома. Разрушения ужасны, но ворота не взломаны. Следовательно, их кто-то отпер изнутри. Кубик третий. Все жертвы убиты ударами тяжелых орудий по голове. Это требует силы, точности и хладнокровия. И только отец Альбинони, по вашим собственным словам, истыкан клинком, будто кто-то кромсал его тело в приступе безумной ярости. Значит, его убил не один из нападавших. Внимание! Четвертый кубик. Кто может открыть ворота атакующим? Не тот ли кто избежал общей судьбы, следовательно, был пощажен нападавшими? И кубик пятый. Чем и у кого пастор мог вызвать такое бешенство? Не своим ли предательством он так потряс вернувшегося из отъезда молодого солдата. А ведь всего тяжелее снести измену того, кому сильнее всего верил. Не так ли, гадилот? Ружер размеренно низал слова на невидимые нити, коротко взмахивая кончиками пальцев, и гадилот, казалось, видел, как деревянные кубики становятся один на другой встроенную башенку. А монах вдруг повел ладонями, и башенка рассыпалась невесомым дымком. «Священник во мне негодует, человек же понимает вас», — спокойно добавил монах. «Однако все тот же священник понимает и другое. Вы чисты душой, не вашей совести тошно отсевшего на нее пятна. Именно поэтому, прибыв в Венецию, вы идете в лоно церкви в неосознанной надежде покаяться. Это угодно Господу, Годилот». Весьма угодно. Шотландец тяжело вздохнул. Наверное, нужно было бояться. Но даже страх куда-то делся, поглощенный чувством затяжного дурного сна. «Я не убивал пастора, отец. Клянусь памятью матушки». Устало пробормотал он. А доминиканец крестил руки на груди, опираясь спиной о край стола. «Я пока еще ни в чем в вас не обвиняю, Годилот», — безнажима ответил он. Напомню, я прежде всего слуга Божий и лишь потом законник. От нашей дальнейшей беседы зависит, выйдете вы отсюда преступником или свидетелем. Вы лишь должны быть искренне со мной. Вы были достойным учеником недостойного учителя, но... Вы слишком молоды, чтобы нести полную ответственность за чужое влияние». Лицо Кирасира передернулось. «Я все же не настолько молод, чтобы не знать...» как наказывает очернение памяти умершего, уже не способного себя защитить. «Клевета», — Роджера покачал головой. «Вы не понимаете меня, гадилот? А потому упорствуете, будто обсуждаете малопонятную книгу, а не собственную судьбу. Более того, бравируйте своей убежденностью. Так слушайте и постарайтесь осознать, чем грозит вам ваше упрямство». «Граф Виторе Кампано». Был вероотступником и чернокнижником. Но неверие в Господа не сделало его слугой сатаны. Поверьте, бывает и так. оттави же был еретиком, настоящим в своей гнусности. Он был страшным человеком, запятнавшим себя множеством злодейств, и наперстником его в отвратительных деяниях был благочестивый и всеми любимый отец Эльбинони. «Вам неведома прежняя жизнь младшего графа Кампану, как неведомые пути, пройденные вашим пастором. Вам и не нужно знать, сколь низко может пасть буянный страстями человек. Важно другое. Ересью своей и многими преступлениями граф Кампана загубил свою землю, принеся на нее хаос и разорение. Эрнесто Альбино не последовал за сеньором, приняв смерть, но так и не искупил ею своих прегрешений. ибо пастор оставил в мире проклятие. Орудие дьявола с помощью коего нечистый и пленил его. И я скажу вам больше: именно эта с виду ничтожная вещь послужила причиной той чудовищной трагедии, что разыгралась в вашем родном графстве. Ваш отец, сам того не ведая, погиб за нее. Каждый труп, каждый сожженный дом, каждый раздавленный колос цена этой вещи. Дьявол же — рачительный хозяин и никогда не позволит своим подаркам валяться без дела или сгинуть без вести. Пастора больше нет. Но вещь эта по-прежнему существует. Так кому же она могла достаться, если не вам? Верному ученику пастора, чудом уцелевшему в той драме, казнившему наставника за предательство и последним видевшему его тело. Не скрывайте ее, гадилот. «Этот страшный предмет способен причинить неслыханные беды. Отдайте его мне, я немедленно отпущу вас. Клянусь истинным крестом Господа нашего!» Гадилот молчал, чувствуя, как нутро скручивается ледяным узлом страха. «Какой вздор! Чушь! Безлепица!» Он помнил черные глаза пастора, неизменно источавшие покой и благость, целебные прикосновения тонких пальцев к колбу в конце мессы. Всегдашнюю готовность выслушивать всех и каждого, вникать в любые горести и умение дать совет в любой, самой тягостной душевной скорби. Пусть его учитель не был святым, и один Господь ведает, кем вообще был он до рукоположения. Но разве в этом суть? Отец Альбино не был человеком горячей, безгранично отзывчивой души, и Гадилот скорее себя заподозрил бы в перечисленных доминиканцам гнусностях. Что же за неслыханно ценная вещь нужна этому пауку, если ради нее он возводит столь отвратительную клевету на самого достойного из известных гадилоту людей?» «Не надо меня запугивать». Тихо, но твердо произнес он, чувствуя, что еще секунда, и он начнет орать, поливая обвинителя отборной площадной бранью. «Я не дитя, чтобы бояться истории о бупыре под кроватью, я. Не верю ни единому вашему слову и брать на себя чужой грех не стану». Сердце молотило с удвоенной скоростью. «Успокоиться, взять себя в руки. Если крючкотвору удастся его разъярить, он в запале наплетет такой чепухи, что ее за глаза хватит на пять обвинений, вполне годящихся для плахи». А новые и новые запальчивые слова уже сами клокотали на языке. «Душа и без того», — хилый голосок разума. Доминиканец некоторое время следил за этой борьбой и вдруг спросил спокойно и буднично, словно минуту назад не был так горячо и пугающий прям. «Гадилот, где вы познакомились с Джузеппе Гамальяно?» При этих словах сметенное лицо мальчишки выразило настолько неприкрытое удивление, что инквизитор сам на секунду ощутил замешательство, будто ни ко не задал этот важнейший вопрос. Гадилоджи почувствовал, как под пронзительным двуцветным взглядом что-то гадко сжимается внутри, но внезапная смена темы помогла ему собраться, и он лишь покачал головой. «Я не знаком с человеком, которого так зовут». «Вот как». «Однако с ваших же слов известно, что именно с ним вы приехали в Венецию». «Нет, святой отец, я приехал с тетевщиком Пеппо». «Полное имя вашего попутчика Джузеппе Гамальяну» так при каких обстоятельствах вы познакомились с ним? Монах сухо рубил фразы, вглядываясь в глаза мальчишки, ища в них тень страха, замешательства или иной след лжи. Но шотландецу прямо поднял подбородок. Мой спутник представился мне как Пеппо. Я никогда не знакомился с человеком по имени Джузеппе Гамальяна и вообще впервые слышу эту фамилию. Пуговицы, чуть быстрее замерцавшие, снова вернулись к ровному поблескиванию. Руджера улыбнулся. «Надо же! Который раз быстро приходит в себя, и не глуп. Совсем не глуп. Хорошо. С Гамальяна вы не знакомы? Допустим. А как вы познакомились с вашим попутчиком Пеппо?» Гадилот прикусил губу. «Я нашел Пеппо у тракта Тревизо, избитым, без сознания. Почему вы вмешались?» «Решил, что так правильно.» «Куда вы направлялись?» «В гарнизон Кампану». «Почему взяли с собой случайного спутника?» «По его словам, ему некуда было идти, а у моего сеньора могла найтись для него работа». «То есть он напросился к вам в попутчике?» «Нет, не то чтобы напрашивался, спросил по чести. Я и согласился». «Это из-за него вы задержались в пути?» «Да». Доминиканец помолчал, изучающий, глядя Кирасиру в глаза, а потом обыденно и просто спросил, «А где ваш спутник мог познакомиться с пастором Альбинони?» Кирасир запнулся, но Руджера снова успел заметить в глазах подростка искру неподдельного удивления. После краткой паузы шотландец ответил, «Мне неизвестно, нигде не могли познакомиться, не были ли знакомы вообще?» Монах задумчиво поводил пальцами по подбородку, неотрывно глядя на арестанта. Мальчишка окончательно взял себя в руки. А вот облизнул губы. Страх? Или, скорее, банальная жажда? Однако, похоже, что он не лжет. Что ж, допустим, ваш приятель прикасался к телу пастора? Понятия не имею, да и зачем ему? Кто знает, быть может, чтобы обшарить карманы? Гадилот едва сдержал рык. «Святой отец», — начал он подрагивающим от бешенства, но подчеркнуто негромким голосом. Джузеппе все время был у меня на глазах. Он слеп. Я не мог оставлять его в одиночестве в совершенно незнакомом месте, полном разлагающихся тел и тлеющих обломков. И вообще, Пеппа никогда не был прежде в компании, до графского духовника ему не было ни малейшего дела. Роджера развел руками. «Вы не знали даже фамилии вашего приятеля, Гадилот. Откуда ж такая уверенность, что вам известны все его прежние знакомства, тем более, что он сам набился вам в попутчике? Но я, вероятно, несправедлив к нему. Действительно, зачем рисковать, еще ценности в незнакомом месте, когда можно рассчитывать на помощь? Помощь друга. Сильного, зрячего, прекрасно знающего замок и его обитателей, И доверчивого. «Ну же, гадилот, не упорствуйте! Где то, что вы унесли в тот день из Кампану?» Керосир заскрипел зубами. «Я и не скрываю, святой отец унесенных мной вещей. Отцовскую Скиевону отняли ваши солдаты. Мушкет и чекан я оставил в тротории рубашка на мне, вторую я Джузеппе подарил. Одна книга тоже осталась в моих пожитках. Еще одна была, но ее этот слепой мошенник умыкнул. «Мошенник? До этой минуты вы называли его своим спутником и приятелем. Моим приятелем его называли вы, святой отец, а брать в спутники мошенника никакими законами не запрещается». Руджера ухмыльнулся. «Каков наглец!» «А чего вы так строги к нему, друг мой?» Кирасир небезопальчивости сдвинул брови. «Я взял его с собой, когда он умирал у обочины, как бродяга». Предложив помощь и защиту, кормил из своих средств. Мы вдвоем дошли до Венеции, куда слепому одному было не добраться. Оказавшись же в городе, Пеппо даже не простился со мной, он просто исчез, не погнушавшись украсть одну из моих книг и аркебузу. Горлу подступила горечь. «Прости, дружище». Монах подобрался, подаваясь вперед. «Неужели? Вот уж поистине черная неблагодарность. Только...» Чем же вы тогда объясните эту странную и трогательную заботу, что мерзавец проявил к вам, оставив в вашей с ним комнате более 30 тетив? Я человек не военный, гадилот, но знающие люди подтвердили при обыске, что тетива при отличной работе, из хорошего материала и вовсе не дешевая. Ваш нечистый на руку попутчик сделал широкий жест, оставив ее вам. Тетива уже не его святой отец, я купил ее по поручению моего сеньора. Годилот и сам прекрасно понимал, что отговорка эта пустая, но другая упорно не приходила на ум. Доминиканец, понимающий, покачал головой. «Вы слишком молоды, друг мой, а потому все еще не испорчены», с неожиданно вернувшейся мягкостью проговорил он. «Тонкое же мастерство лжи приходит лишь с годами. Прекратите фарс. Ваш друг Пеппа покинул вас, но не клевещите на него в суе». «Я готов допустить, что Господь усовестил нечестивца, и он оставил тетиву по забывчивости или порыву, но... Годилот! Тут доминиканец поднял со стола плетенный кожаный шнур с несколькими черными волосами, застрявшими в узлах. «Никогда обограденный и преданный в лучших побуждениях человек не станет терпеть около себя личных вещей предателя. Этим шнуром Джузеппе перевязывал волосы, а потом забыл его в тратории, верно?» Вы же бережно смотали его, положив в свою сумму вместе с собственными вещами, будто собираясь вернуть владельцу. «Значит, вы планировали встретиться с ним, не так ли?» Шотландец устало вздохнул. Он впервые чувствовал себя ничтожным, насквозь прозрачным насекомым. Подросток был твердо уверен, что проклятый доминиканец блефует, додумывая все, чего не знал наверняка. Но все его попытки выскользнуть из сетей хитроумного проницательного паука в рясе неизменно разбивались об очередной каверзный вопрос, отыскивавший брешь в любом аргументе. Вы устали, Гадилот, спокойно заметил Руджера. И наверняка голодны. Ответьте мне на чистоту, и допрос будет окончен. Где вещь, доставшаяся вам от убитого вами отца Альбинони? Шотландец глубоко прерывисто вдохнул. У меня — Ничего. Нет. И пастора я не убивал. Монах покусал тонкие губы. — Друг мой, — ровно промолвил он, — я не алчу ваших страданий, но в протоколе, что ведет брат Лука, уже довольно фактов, способных привести вас к большим невзгодам. Сочувствие ереси, сокрытие богопротивных занятий вашего сеньора, убитый в лесу компана — Ваше положение весьма незавидно, и любая новая неосторожность может еще более его осложнить. Вы уверяете, что у вас нет личных вещей пастора, а в Донесении своем упомянули, что готовы предоставить их в качестве доказательства. Это называется лжесвидетельством и карается по закону. Достаточно мне найти в ваших пожитках всего один предмет, принадлежавший пастору, и обвинение можно будет считать готовым. А ведь. «Священника можно убить не только из мести. Вы же шотландец. Неужели вы не слыхали сказаний про рыжую Грир, знаменитую ведьму? Она, говорят, с помощью свежей монашеской крови преискусно лечила слепоту». Руджера понизил голос. Годилот, ваше дело плохо. Но сейчас ваша беда заперта здесь, и в моих силах не выпустить ее прочь». «Отдайте добровольно то, что взяли у пастора, и я сожгу протокол в вашем присутствии». Помните, что если вы продолжите упорствовать, ничего не изменится. Вас обыщут повторно и все равно найдут эту вещь. Но это уже будет называться изъятием и тоже попадет в ваше дело. Как вы думаете, что случится с вами, если в протоколе вашего допроса будет упомянут найденный у вас еретический артефакт? Керосир уже готов был что-то ответить, как язык вдруг онемел, словно примерзая к небу. Окровавленный лоскут трясы завернутой в него серебряной вещицей. Однозначное доказательство, к которому можно приплести что угодно, от убийства и до колдовства. Пеппа, Пеппа, а ведь ты предупреждал. А шантажист склонил на бок голову, ожидая, не добавит ли арестант еще что-нибудь. Но юнец хранил молчание, только упрямо сжались губы. Роджер шагнул чуть ближе, и легкая улыбка коснулась глаз. Мальчишка был напуган. Испарина поблескивала на открытом лбу, а пуговицы калета тускло замерли, выдавая попытку сдержать участившееся дыхание. «Будь по -вашему», — Будь по-вашему, — вкрадчиво промолвил монах. «Охрана — Охрана! Дверь скрежетнула, и двое конвоиров вошли в каземат. Один положил перед монахом сумму гадилота. Руджеро неспешно развязал ремни и начал по одному выкладывать предметы на стол. Связка тетивы, фляга, чекан, пороховница, рубашка, походный котелок, фитили, кресала. Затем на стол лег гвериного Горимыка в превосходном туринском переплете, и Гадилот невольно покачал головой. Пеппо ошибся книгой, взяв из его суммы Библию. Странная для него ошибка. Руджера вдруг перевернул сумму над столом и потряс. На стол посыпались крошки вперемешку с травинками. Сумма была пуста. Шотландец машинально нахмурился. Он точно знал, что на дне лежал тот самый тряс и перевязанный каким-то шнуром. Где же он? Ведь Гедилот прекрасно помнил, как клал его туда в тот день, когда Пеппо... Боже милосердный! Перед внутренним взором, как на него возникло то тягостное туманное утро в тротории. Пеппа из-за спины скованно просит разрешения взять книгу. Зачем ему понадобился Гверину? А ведь он даже не знал этих книг на ощупь, но не спросил друга, ту ли выбрал. Годилот тогда не обернулся, хотя слышал, как Пеппа до странности долго роется в его сумме. Он просто взял первую попавшуюся книгу на случай, если Годилот все же обернется. Подозрительный и осторожный проныра умолявший его не соваться в церковный гадюшник. Гадилот не послушал, и Пеппа решил на свой лад поберечь друга. Вот почему он так подробно ощупывал шлем. Он искал, есть ли у того особые приметы, делающие его опасным. Не нашел и оставил бесполезный доспех. А монах меж тем отбросил сумму на пол. Обыщите арестанта. Уверенные руки конвойных освободили локти Гадилота от веревок, Сорвали коллета, керосир до крови закусил губу, глуша стон от боли в плечах. А солдаты обшаривали одежду, бесстрастно выкладывая на пол мелкие монеты, кремние и еще какие-то пустяки, всегда водящиеся в солдатских карманах. Левый, правый. вот начали прощупывать швы. Солдаты покончили с калетом и принялись за камизу, пояс, башмаки. Они обыскали все, но так и не обнаружили ничего чему не место в кармане семнадцатилетнего служивого. Руджеро задумчиво обошел вокруг арестанта, облаченного в одни штаны. «Где же вы припрятали эту вещь, друг мой? Не думаю, что вам хватило бы безрассудства проглотить предмет такого размера. Неужели придется подвергнуть вас более суровому и... хм... унизительному досмотру? Где дар отца Альбинони, Гадилот?» «У меня ничего больше нет, святой отец», — устало бросил Керасир. Сердце еще гулко колотилось от волнения, пережитого в эти бесконечные минуты обыска. Рискорбно. Что ж, я дам вам еще один шанс. Брат гадилот вздрогнул, когда тьма у горящей печи зашелестела и выплюнула тощую фигуру. Он и не подозревал, что там все это время скрывался человек. Руджера же вернулся за стол. «Брат, взови к юноше, он неискренен, но это поправимо». Монах отделился от печи, приблизившись к шотландцу, и несколько темных колец мягко развились, упав к полам его рясы. «Итак, гадилот, подумайте и припомните, где дар пастора?» В голосе обвинителя не было и тени неприязни. «А тощий брат Ачиль...» Почти грациозно взметнул руку и на обнаженную спину подростка с громким щелчком обрушился удар плети. Гадилот изогнулся, еще сильнее прикусывая губы. Он не станет кричать им на потеху. «Согласен, друг мой, это больно», — доминиканец не повышал тона. «Но в вашей власти это прекратить. Я слушаю вас». Гадилот перевел дыхание. «Черт, плеть Луиджи была не в пример легче». «Я не знаю, что за вещь вам нужна, святой отец. Я перечислил вам все, что унес из Кампану». «Очень жаль. Брат Ачиль?» «Щелк». Раскаленная полоса боли снова впилась в спину, и кирасир глухо зарычал. Щелк. «Щелк! Щелк! Щелк!» «Погоди, брат, не увлекайся», — вскинул руку обвинитель. Тощий палач отступил на шаг. Землистое лицо его тронул румянец, взгляд поблескивал плотоядным азартом. Мальчишка, из бледный хрипло дышал, упрямо глядя на Руджера дерзкими темными глазами. По подбородку стекала капля крови из прокушенной губы. Поганец так и не вскрикнул. Годилот ощущал, как пылающую от боли спину щекочут теплые капли. «Пустяки, святой отец, что такое пять ударов?» «Видели бы вы, каков был Пеппа после хозяйских побоев?» Обвинитель же поглядел шотландцу в глаза и перевел задумчивый взгляд на разложенные на каменном подклете печи инструменты. Годилот ощутил во рту металлический привкус. «Спокойно». А в желудке уже заворочился еж. Руджер отвел глаза от печи и снова кивнул о Чилю. Еще дважды плеть впилась в окровавленную спину арестанта, но тот все так же отвечал на каждый удар приглушенным рыком, не проронив ни слова. Наконец доминиканец жестом остановил палача и снова подошел к кирасиру. «Браво, юноша! Я впечатлен вашей выдержкой, хоть и не вашим благоразумием, а потому по-прежнему готов вам помочь». Гадилот распрямил спину, лавливая в голосе обвинителя доверительные нотки. «Что еще задумал чертов паук?» А тот прищурился. «Я верю вам, Гадилот. Возможно, вы и правда не знаете, где нужная мне вещь. Зато это знаю я. Она у вашего спутника, Пеппо». Тут голос доминиканца спустился почти до интимного шепота. «Не так ли, друг мой?» Шотландцу отчаянно захотелось плюнуть в суровое, бритое лицо. Монах продолжал. Ей негде более быть юноше. А твой мой последний вопрос прост: где Джузеппа? Гадилот улыбнулся, потом рассмеялся все громче и громче, пока не захохотал в голос, будто эхо в темных стенах. Где Джузеппа? переспросил он резко, обрывая смех и все еще улыбаясь. Ах, святой отец, вам не в с какой радостью я бы узнал, где этот мерзавец! В этот миг Киросер ничуть не кривил душой. «Но я не знаю. Он ушел. И один Господь ведает, где его носит нелегкое». Брови Руджера дрогнули, и шотландец безнадежно покачал головой. «Да, велите пороть меня дальше. Забейте меня смерть, святой отец, если угодно. Быть может, мертвый. Я окажусь осведомленней». Доминиканец же усмехнулся. «Пресвятая Дева». Сколь пылки и принципиальны бывают отроки в наш суетной век. Где смирение пред лицом духовного сана? Где почтительность? Но вас поздно перевоспитывать, гадилот. Обернувшись к столу, он снова взял кожаный шнур. Вы не знаете, где сейчас Джузеппа, но знаете, как его можно найти. У вас есть какая-то договоренность, место встречи, знак, условленное время, что-нибудь... — Непременно есть. Вы можете с пеной у рта доказывать мне, что расстались навсегда, но вы заведомо солжете, гадилот. Вы оба не таковы, чтобы разойтись, оборвав все связи. Джузеппе слеп. Вы одиноки. И оба несусветно молодые, потому недостаточно мудрые, чтобы разом избавиться от опасного знакомства. Как же подвигнуть вас на откровенность, друг мой? руджера неотрывно смотрел в лицо арестанту, ища тень уверенности. «Боли вы не боитесь. Я могу грозить вам слепотой, ожогами или искалеченными ногами, но, как мы уже выяснили, вы излишне юны и принципиальны. А того скорее дадите себя изувечить в пылу верности товарищу, и лишь потом поймете всю бессмысленность своей жертвы. Нет, Годилот, вам нужно время на размышления. Думаю, я знаю верный способ». Керосир не успел опомниться. Вновь вошедшие солдаты взяли его за локти и усадили на скамью между двух столбов. На сей раз крест-накрест, перехватив ремнями грудь и привязав подростка к прямой спинке. Он поморщился. Грубо оструганное дерево больно врезалось в исхлёстанную спину. Отвратительный брат Ачиль уже сноровисто перетягивал его левую щиколотку узким кожаным ремешком. Подошел обвинитель. «Вы что-нибудь знаете о ранениях, гадилот?» Полагаю, вы видели, как перевязывают конечность выше раны, чтобы остановить сильное кровотечение. А известно ли вам, что произойдет, если жгут вовремя не снять? Дураку понятно, огрызнулся шотландец. Конечности не имеет. Верно, одобрительно кивнул монах. Но если жгут проведет на вашей ноге слишком много времени, кровоток в ней совершенно прекратится, и увы, Ногу придется отнять, иначе начавшиеся в ней процессы пойдут выше, вызывая Антонов огонь. Ачиль тем временем перевязал правую ногу кирасира, а затем правую руку. Если бы кожа гадилота не была покрыта испаренной от боли, он непременно ощутил бы, что ремешок слегка влажен. Затем руки развели в стороны, привязав к столбам. Руджера же, оценив побледневшее лицо юноши, добавил почти доброжелательно. «У вас есть шесть часов, друг мой. За это время вы можете взвесить, что важнее для вас, дружба с неблагодарным, слепым прощелыгой или же собственная цветущая молодость?» Монах нахмурился, и двуцветные глаза замерцали малопонятным, сметенному шотландцу блеском. «Задумайтесь крепко, гадилот». «Что за жизнь ждет вас без обеих ног и правой руки? Человек я не жестокий, а посему левую руку я готов вам оставить, чтобы вы могли просить подаяние? С этими словами доминиканец кивнул подручным. Писарь встал, хлопотливо складывая мелко исписанные листы допроса. Сопровождаемый братьями Лукой и Ачилем обвинитель двинулся к выходу. Обернувшись на пороге, он отсек. Когда примите решение, достаточно крикнуть, вас услышат часовые. Не тяните, гадилот, ибо на ваши крики боли они могут уже не отозваться. Дверь гулко хлопнула а косяк, лязгнул засов. Годилот остался один в тишине казимата, слыша только, как трескучий говор поленев в очаге перекликается с отдаленным рокотом. Волн.